1009 год от сотворения свода, главный двор, 31-й день третьего летнего отрезка. Рут Остаток вечера прошел как-то скомканно. Рут устала, у нее болела голова, ныли ожоги на руках, и ей ужасно хотелось поскорее оказаться в своей комнате и уснуть. Она рада была улучить минуту и сбежать от всех в тишину придворного сада. Бесконечные перешептывания, пристальные, или чего хуже, сочувственные взгляды и череда формальных бесед с непривычки окончательно измотали ее, И уж совсем не готовой Рут оказалась к выпадам Кая и Майи. Теперь она сидела на каменной скамейке у одного из многочисленных фонтанов и молилась всем стихиям сразу, чтобы ее никто подольше не искал. Встреча с Лаймом Оставила странный осадок в душе. Они оба были искренне рады друг другу и даже смогли немного поговорить с глазу на глаз. Лайм торопливо и избивчиво рассказывал про целительную родителей, брата, Лику. Из его слов складывалось впечатление, что он неплохо справляется. Рут не хотелось его расстраивать, и она поспешила обратить в шутку все свои злоключения, отвечая на расспросы бывшего Далла. Но с каждой минутой. Неискренность и наигранность их разговора тяготила ее все сильнее. Так что Рут была почти рада, когда беседа прервалась. До них с Миком дошла очередь засвидетельствовать свое почтение Его Величеству. Мик мысленно предупредил Рут, что говорить будет он, а ей надо лишь произнести приветствие и поклониться. От волнения Рут почти ничего не запомнила из этой встречи только бивший ее озноб и громко стучавшее в ушах сердце. Она впервые видела его величество так близко. Император неожиданно оказался ниже ростом, но в целом полностью соответствовал своим портретам, виденным ею прежде. Стихия огня вокруг этого жилистого, крепкого, темноволосого мужчины просто бесчинствовала. Казалось, воздух вот-вот воспламенится — Под натиском такой силы. Когда Рут осмелилась на секунду поднять глаза, ей показалось, что в стальном взгляде Аврума сквозит интерес, но их с миком время уже подошло к концу. За Засвидетельствовав почтении императрицы, хрупкой нервной блондинки в мехах, они наконец были свободны. Она впервые в жизни не станцевала ни единого танца за весь праздничный вечер. Вот ты где! От неожиданного оклика Рут вздрогнула и резко повернула голову. На садовой дорожке позади скамейки стоял Мик, вальяжно опустив руки в карманы. Он выглядел потрепанным и уставшим. «Потерял меня?» Рут сильно сомневалась, что он так уж тосковал по ее обществу. «Скорее всего, просто пора было ехать домой». Мик равнодушно пожал плечами, в повисшем молчании стала слышна доносившаяся из зала веселая музыка. Прохладный воздух был напитан близким дыханием моря. «Они вроде счастливы, да?» — внезапно сказал Мик. Рут сразу же поняла, о ком речь. «А ты как будто разочарован?» Даже в ночном сумраке она разглядела, как удивленно взлетели вверх брови Далла. Настолько резко это прозвучало. Рут и сама не ожидала от себя таких слов. Сказывались нервное напряжение и усталость. Да нет. Снова привычная равнодушная мина. Мик явно уже жалел, что завел этот разговор. «Едва ли им легче, чем нам, Мик, но они справляются лучше тогда», — в порыве внезапной откровенности быстро заговорила Рут. «Ты когда-нибудь задумывался, каково любой женщине-творцу с пеленок? Мы не знаем наших родных матерей» никогда не увидим своих дочерей. Мы вынуждены всегда стоять за спиной нашего Далла и быть верными ему до конца, как бы мы к нему ни относились. И это в то время, когда большинство мужчин-творцов меняют любовниц, как перчатки. Видно было, что Мик хочет что-то возразить, но Рут не дала ему такой возможности. Лику, как и любую из нас... С младенчества учили смиренно принимать путь предначертанной стихии. Чему ты сейчас удивляешься? Ведь у нее было столько лет, чтобы освоить этот навык. Ты хоть представляешь, как это? Почти ничего не решать в своей жизни. А лайм, он... Рут набрала в грудь побольше воздуха, пытаясь найти подходящее слово. Мик недоуменно изогнул бровь. «Он другой...» Как бы ему ни было трудно, он пытается видеть хорошее и улучшить ситуацию. И я точно знаю, что Лику не обидят в ее новом доме. И потом, это же проклятый придворный бал. Кто тут вообще будет показывать, что с ним что-то не так?» Рут выдохнула. Едва ли она за весь прошлый месяц сказала своему Даллу больше слов, чем сегодня вечером. «Ну и пусть». Она чувствовала, что сейчас была права. Миг явно не ожидал от нее столь долгого и эмоционального выпада. На протяжении всей речи Дал внимательно вглядывался ей в лицо, и сейчас Рут ответила ему прямым смелым взглядом. Она набралась храбрости и решила идти до конца. — Я понимаю, что никогда не заменю тебе ее. Я ей не пытаюсь, но мы можем хотя бы попробовать существовать мирно. — Ты права. Наконец задумчиво произнес он, покачиваясь с пятки на носок. Рут зябко закуталась в свою нарядную шаль. В позднем вечере явно чувствовались первые признаки осенних холодов и сырости. Миг проследил за ее движением и поднял руку в творении. Рут инстинктивно зажмурилась, ожидая чего угодно. В следующую секунду лишь невесомое ласковое тепло обняло ее за плечи. Тонкое кружево шали излучало нежный, убаюкивающий жар. Несмотря на кажущуюся простоту, это было очень сложное в исполнении изящное творение. Стоило по неопытности чуть переборщить, и ткань бы воспламенилась. Миг в очередной раз, не задумываясь, доказал, как уверенно обращается с огнем. «Спасибо», — рут удивилась и невольно обрадовалась неожиданной заботе. Это было как раз то, чего ей так не хватало в последние месяцы. Она улыбнулась. Мик выглядел немного смущенным и растерянным, как будто он сам от себя такого не ожидал. Пойдем домой». Он внимательно вглядывался в глубину сада, как будто выискивая там что-то. Я уже нашел родителей и предупредил их. Все условности наконец соблюдены. Можно идти спать. Ласка ждет нас в воздушной гавани. Миг протянул руку. Рут в ответ продела ему подлокоть свою. Чуточку увереннее, чем несколько часов назад.